Глава 26. Не прошло и часа после вынесения вердикта, как первые экземпляры романа спешно доставляют в книжный магазин на Лестер-сквер, где уже собралась очередь возбужденных любителей литературы. К пяти часам хвост вытягивается через всю площадь. То же самое творится у магазина Хэтчерда на Пикадилли. Начинается спешка. Скорее извлечь книги со склада и передать в руки народу. 3 ноября 1960 года Дорогая Дина, вы были великолепны на всем протяжении этого, несомненно, тяжелейшего испытания. Тысячи искренних благодарностей от нас всех и прошу вас также поблагодарить вашу матушку и отца за наше с вами знакомство. Прошу сообщить мне сумму издержек, понесенных вами в связи с участием в процессе, и я выпишу вам чек для компенсации – Надеюсь, что мы вскоре увидимся снова. Искренне ваш, Майкл Рубинштейн. 3 ноября. Невинная леди Че идет на расхват. Огромная куча из 200 тысяч нетолстых книжек, томящихся на мрачном складе возле лондонского аэропорта, сегодня начнет убывать. Любовник леди Чаттерли вместе со всеми матерными словами и прочим отправляется в магазины. Суд присяжных, состоявший из трех женщин и девяти мужчин, вчера вынес вердикт, в соответствии с которым роман покойного Д. Г. Лоуренса пригоден к публикации как произведение литературного мастерства. 3 ноября 1960 года. Уважаемая матрона. Вот обещанный вам экземпляр любовника леди Чаттерли и наша огромная благодарность за компанию, которую вы составили столь многим терпеливо или нетерпеливо ожидавшим свидетелям. И искренне ваш Майкл Рубинштейн. 5 ноября 1960 года. Дорогой мой Алин, огромное спасибо за прекрасный подарок, шампанское, которое ожидало меня по возвращении домой вчера вечером. Последние три месяца были самыми захватывающими в моей жизни, и я чрезвычайно благодарен вам за пережитое. Всегда ваш Майкл. 7 ноября 1960 года. Его Величеству Королеве. Мадам, лишь по причине глубокого беспокойства и тревоги я дерзаю писать вашему Величеству по этому делу. «Я уверена, что говорю от имени тысяч матерей, детей, подростков, умоляю Ваше Величество воспользоваться своим влиянием и отменить решение, в соответствии с которым книга-любовник леди Чаттерли поступит в розничную продажу по цене, делающей возможным приобретение ее на карманные деньги юношами и девушками школьного возраста». Расстреленность этой книги неописуема, и ваше величество, выросшее в защищенной обстановке христианской семьи, не может даже вообразить безнравственные картины, которые развернутся перед невинными умами. У множества девушек, которые прочтут эту книгу из желания быть современными, взгляд на брак полностью исказится. Мальчики, ровесники вашего сына, принца Уэльского, мой лишь на год старший, Узнают от товарищей по школе такие вещи, которые разрушат святость тела и обратят юные, здоровые, пытливые умы к тайным, непристойным и отвратительным занятиям. Умоляю, Ваше Величество и принца Филиппа обнародовать свои мнения по этому вопросу и так устыдить ответственных за это поругание христианских принципов, чтобы соответствующий закон был изменен, пока еще не поздно». Остаюсь верной и преданной слугой Вашего Величества Кэтлин Эверетт. По ту сторону Атлантики, в Соединенных Штатах, который Кэтлин Эверетт, несомненно, считает логовом сепаратистов, в Большом Доме сегодня, вечером 8 ноября, атмосфера приподнятая и напряженная. Приехали все Кеннеди, все до единого. Соседи прислали в качестве пожелания удачи украшения из роз подкову на счастье в 10 футов высотой. и Никто не знает, куда ее девать. В прокатном телевизоре включен канал CBS. И Уолтер Кронкайт ведет, посвященный выборам спецвыпуск новостей. Джек и Джеки проголосовали без нескольких минут 9 утра в избирательном участке, устроенном в публичной библиотеке в западном районе Бостона. Так рано утром их, скорее всего, не узнали на коротком пути от машины до участка. Он в неярком костюме хорошего покроя, она в ярко-фиолетовом пальто и черном берете. Джеки сильно беременна, и весь последний месяц промаялась простудой. Джек вел жену под руку, а свою руку выставил вперед, чтобы устранить все помехи с ее пути. Супруги предъявили документы. Первой в огороженную черными занавесками будку для голосования отправилась Джеки. Потом на ее место зашел Джек и вышел с улыбкой на губах, словно с трудом удерживался от смеха. И «Ведь так странно голосовать за себя самого, избирая самого себя в президенты». Их сфотографировали для официальных источников, и не прошло и часа, как они сели в личный самолет Кэролайн Дахаяниса. По приземлении их приветствовала толпа из двух сотен человек. Доброжелатели размахивали оптимистичным плакатом «Добро пожаловать домой, президент Джек». День был прохладный. Они позавтракали дома с Кэролайн. На границах имения Кеннеди дежурили агенты секретной службы. После завтрака играли в тачбол с Бобби и всеми, кого братьям удалось затащить на игру. Джо-старший смотрел, как они играют. На подготовку к сегодняшнему дню он потратил 10 миллионов долларов. В половине четвертого Джек лег поспать. Вечер обещал быть долгим. Кандидаты все еще шли вровень. Но к 17.30 по телевизору и радио начали предсказывать победу Кеннеди. В выпуске «Нью-Йорк Таймс», отправленном в печать заголовки, возвещают его победу. Кто-то запивает ирландскую улыбку. 19.30 наступает перелом. Огромный компьютер IBM, принадлежащий CBS, пророчит, что победит Никсон. В редакции New York Times останавливают печатные станки. Надежды на то, что Кеннеди изберут подавляющим большинством, утрачены. У Теда Кеннеди больной вид. В каждом штате, которым он ведал, они проигрывают. Он... Нехарактерно для него, выходит из себя и пинает десятифутовую цветочную подкову. Утихомиривает его только взгляд матери, полный молчаливого упрека. Этот взгляд говорит, что вокруг бродят репортеры. В 20.15 большой компьютер передумал и теперь предсказывает, что Джек Кеннеди победит 51% голосов. Иными словами, никто ничего не знает». Джеки выскальзывает на воздух, чтобы пройтись вдоль берега. Ночь безлунная и беззвездная. Где-то плещется рыба, в животе пинается ребенок, и какой-то зверек перебегает ей дорогу в дюнах. Может быть, пес, которого спустили с поводка. Перспектива проигрыша удручает. Перспектива победы пугает. Первая леди. Как сможет она поступить со своей анонимностью, своей личной жизнью, своей независимостью в 31 год? Если Джек победит, они оба будут принадлежать народу. В голове мекают слова леди Чаттерли. «Я сама теперь только персонаж в книге, про которого кто-то читает». У нее в кармане до сих пор лежит письмо профессора Триллинга. Оно прибыло с утренней почтой, как раз когда она и Джек вошли в дом, возвращаясь из Бостона. «Леди Че и Мелорс свободны. Мир вошел в полосу побед. Главное не останавливаться. Вечно ваш Лайонел. В скобках Джек». К полуночи в большом доме все измучены и мрачны. Джеки больше не может, и свекровь укоризненно велит ей идти домой спать. К половине третьего ночи чаши весов, похоже, опять поменялись местами. Через окно, которое Джеки оставила приоткрытым, из большого дома слышатся оглушительные вопли. Потом неожиданно к ней в постель залезает Джек и шарит в поисках ее руки. «Надеюсь, я сплю с лидером свободного мира?» — сонно бормочет она. «Пока трудно сказать. Отрыв слишком маленький». Голос напряженный, усталый, и она поворачивается к мужу лицом и принимает его в объятия. В зазоре между телами переворачивается их общий ребенок. На следующее утро, без десяти девять, Джек Кеннеди узнает новости, сидя в ванне. В ванную комнату врывается его пресс-секретарь Пьер Селлинджер. Он говорит, что результат уже официальный. Его передали по телеграфу, и агентство Associated Press уже висит на телефоне, ожидая заявления. Новоизбранный президент не торопится, а Джеки заглядывает в раскрытую дверь. Она видит по лицу мужа. Он потрясен тем, с каким крохотным отрывом от соперника победил. Ярки кидает ему полотенце. Джеки отправляется к себе в кабинет, торопливо пишет, кладет листок в конверт, добавляет еще кое-что и зовет «Мод-шоу» не будет ли она так добра самолично доставить это письмо. Далеко за Нантакитским проливом, по ту сторону Атлантики, Ла-Манша и реки Арун-Уинбурни, стоит на тележке чайник с чаем, и бабушкин стол завален выстриженными из газет статьями с фотографиями Дины на суде в Лондоне. Мэделайн занимается семейным альбомом с вырезками, и за ее работой следит со стены муж – Покойный Перси Лукас, навеки молодой и красивый, в крикетном фланелевом костюме. Бабушка, Дина и Ник смотрят новенький телевизор. Он жужжит, и появляется картинка. Мистер и миссис Кеннеди стоят на просторном газоне у большого белого дома с темными ставнями. «Правда, она очень милая», — говорит Дина. «Правда», — отвечает бабушка, — «но все-таки немножко застенчивая». Она вглядывается в экран. «Но от этого она мне нравится еще больше. Мне кажется, у нее внутри спрятан стальной стержень». Ник замечает, что Кеннеди — первый американский президент, родившийся в нынешнем веке. «И первый президент — католик», — добавляет Мэдалайн, хотя это, конечно, и так все знают. Все как будто немножко поглупели от радости Они смотрят, как мистер Кеннеди качает на руках маленькую дочку Кэролайн. Он сажает ее к себе на закорки и бегает взад-вперед по газону. Телеобъектив дергается, следуя за ним, и на ходу показывает толпу журналистов, фотографов и киношников, которые толкаются, желая поймать удачный кадр. На заднем плане на дороге ждет огромный белый Линкольн. Готовые, по словам комментатора, отвезти мистера и миссис Кеннеди и его родителей за несколько миль в место, называемое «Арсенал», где избранный президент произнесет речь по случаю своей победы. Кэтлин очень хотела, но не смогла вырваться, чтобы присоединиться к ликующей толпе, стоящей вдоль ирвин авеню в Порт-Хаянисе. Чуть раньше Мэл позвонил ей из аптеки. Он сказал, что у него для нее сюрприз – Ровно в одиннадцать часов она должна включить телевизор. И вот она повесила на дверь табличку «Вернусь через пятнадцать минут», заперлась и опустила жалюзи, чтобы утреннее солнце не мешало смотреть. «Какого?» Она потрясенно приоткрывает рот рукой, когда на экране появляется он на площадке для прессы на газоне чуть поодаль от журналистов. Ее словно громом поразила. она едва дышит. Звук прерывается, ветер подхватывает и уносит вопросы журналистов и ответы мистера Кеннеди. Потом объектив показывает крупные планы, она видит, что Мэл сжимает в руках фотоаппарат, тот самый, которым фотографировал ее. К пиджаку приколото удостоверение журналиста, точно такое же, как у всех остальных. «Господи, где он его взял?» Она садится, обхватив себя руками. Она сегодня смотрела, как он уезжает на работу. В мятой рубашке и брюках рядом на сиденье валяется лабораторный халат. Неужели он поехал прямо на главную улицу и купил себе новый костюм? Впрочем, какая разница? Может, просто объектив смотрит под таким углом, но в ее глазах это выглядит так, что миссис Кеннеди поворачивается к нему. Поворачивается к Меллу. «Господи, царица небесная!» Кэтлин вскакивает с места лишь для того, чтобы переключиться на другой канал и еще раз посмотреть запись. Смотрит снова и снова. Просто потрясающе, как смиренно выглядят мистер и миссис Кеннеди, стоя рядом. Лицо у миссис Кеннеди расслабленное, может быть, и немножко усталое, улыбка мягкая. Миссис Кеннеди примерно ровесница ей, Кэтлин. Даже по телевизору видно, что глаза у нее темные и блестящие, такие, что к ним хочется присмотреться. Похоже, у нее хорошая интуиция. Она умная. И еще Кэтлин приходит в голову, что миссис Кеннеди видала в своей жизни несчастье или, во всяком случае, печаль. У нее глубокий взгляд. Тут будущая первая леди поднимает руку, чтобы прикрыть лицо, и магия момента рассеивается — На улице в самом деле яркое солнце, — вспоминает Кэтлин, — и ветерок. Динь-динь. У нее под рукой звонит колокольчик с конторки. На черно-белом экране телекамеры наезжают на цель, и серебристый простор пролива мерцает и вспыхивает, словно всю эту сцену актеров на ней и сам завершающийся год омывает бескрайний щедрый блеск нового света.